Глава 41. Слышны только треск огня и отдаленные крики соседей. Дариус смотрит на меня так, будто я только что разгадала его самый тщательно скрываемый секрет. «Ты знаешь», — говорит он наконец, и в его голосе нет ни капли прежней игривости. «Я догадалась. Ты с небес». Я задираю подбородок вверх. Он не отрицает. Просто стоит, сжав кулаки, а в глазах что-то вроде извинения. Но это не точно. Он молчит, не торопится объясняться. Сначала я была уверена, что ты темный, Потом, что светлый. Но ты защищал агентство, Элия? Тут меня осеняет. Делал вид, что его спасаешь. Он молчит. Но по мельчайшей мимике я вижу, что ему очень не нравится наш разговор. Я тебя не пойму, Дариус. Что ты хочешь от меня? Ты потомок небесной свахи. Ты не можешь работать на преисподнюю. Так я и знала. Корыстный какой. Я упираю руки в боки. А жениться на мне зачем хотел? Нравишься ты мне. Спокойно глядя в глаза, абсолютно серьезно говорит Дариус. Я смеюсь в ответ так громко, что владелица соседнего ателье убегает с криком. У меня где-то было успокоительное зелье, Жанет. Держись. Не смешно, смеюсь я. А я и не веселюсь. Дариус обводит взглядом окружающих. «Неподходящее место для такого разговора. Но раз уж ты хочешь знать, то я скажу. Я мог выбрать любую невесту, но я выбрал тебя». «Выбрал? Невесту?» Я снова смеюсь. «А я и не в курсе». «Да, ты могла подобрать мне любую невесту, организовать свадьбу. Я бы гарантированно достиг совершенства в своих силах. Ну и помог бы тебе закрыть агентство. Все как мы изначально договаривались». «Зачем тебе закрывать счастливую пару?» Что случилось с маминым агентством? Дариус смотрит мне в глаза взглядом, который словно предупреждает. Новости будут плохими. Леденящая душу предчувствие. Моя мечта, чтобы мама увидела мои достижения, нашла меня, трескается. И тут Дариус говорит. Она сбежала. И я не верю своим ушам. Сбежала? Мама? Куда? В контракте нашлась лазейка. Так что небеса уже три месяца без своей свахи. Нехотя делится он. Я смеюсь, но уже от облегчения. Значит, моя мечта еще может сбыться. Более того, может, мама ко мне сбежала? Может, она где-то рядом? Дариус смотрит мне в лицо и медленно говорит. «Что ты задумала?» Я улыбаюсь еще шире. Соседка рядом со мной уже капает на ложку из флакончика успокоительного зелья, приговаривая. «Подожди, девочка, сейчас все будет!» В этот момент я понимаю, что творилось с агентством внутри. Осознаю, почему оно закрыло ход вниз, почему изменило свой вид. То же самое происходит и у меня внутри. Ты забыл? Я внучка канцлера преисподней, напоминаю я. Дариус бледнеет. Ему явно не нравится одна сторона моей родословной. А еще я потомок небесной свахи. Дариус приободряется, кивает. Ты приняла верное решение. Он пытается поймать мою руку, но я избегаю контакта и говорю. «Поэтому я сама буду организовывать свадьбу тому, кому захочу. Не по указке небес, ни по приказу преисподней, по личным симпатиям». Даже треск огня в кондитерской будто затихает, когда мои слова повисают в воздухе. Дариус застывает с протянутой рукой, его пальцы сжимают пустоту. «Ты не понимаешь, что делаешь», — говорит он наконец. «О, я прекрасно понимаю». «Нет». Его голос становится тверже: «Ты играешь с силами, которые могут разорвать тебя на части. Твой дед не пожалеет ничего, чтобы перетянуть тебя на свою сторону. Ты же уже знакома с его методами?» Я закидываю голову и смеюсь. Звонко, почти истерично. Соседка с успокоительным зельем вздрагивает и выливает всю ложку себе за воротник. «А ты ангел воплоти?» Я ведь даже не знаю, кто ты». Дариус делает шаг вперед. Его тень накрывает меня, но я не отступаю. «Твой дед сжег твою кондитерскую. Он ни перед чем не остановится. Моя мама сбежала с небес. Похоже, там тоже не очень жалуют». Парирую я. Дариус смотрит мне в глаза и не моргает, словно проверяет силой взгляда на прочность. «Думаешь, сможешь противостоять обоим?» Он наклоняется ко мне так близко, что я чувствую его дыхание на своем лице. «Кто ты? Разве девушка, которая тебе так нравится, не имеет права знать о своем поклоннике?» Подначиваю я Дариуса, особо выделяя слово «так». «Я небесный император», — вдруг говорит он. Я издаю звук, больше похожий на выход воздуха из воздушного шарика. В его глазах вспыхивает что-то. То ли злость, то ли восхищение. «Понятно. Не хочешь — не говори». Я разворачиваюсь и иду к агентству. «А как же твоя мечта? Кондитерская!» «Она горит!» — напоминает он. Я смотрю вперед на агентство. То, которое всегда обходило стороной. То, которое считала своим противником, своим врагом. И только сейчас поняла, что оно мне союзник. Открою его прямо в агентстве. Ведь оно, судя по всему, ни по зубам ни преисподней, ни небесам. С этими словами я перехожу улицу. Поднимаюсь по ступеням и вхожу в дом. Там будут мои правила. За мной идут Лулу и Юди. Я узнаю звук их шагов. А шерх до сих пор болтается на шее. «Что ты ответишь на мои чувства, Жанет?» — неожиданно кричит Дариус. Я удивленно оборачиваюсь. И тут вижу деда, стоящего по другую сторону улицы. «Не верь ему, внучка! Он боится, что если ты выйдешь замуж за кого-то другого...» «Баланс сил нарушится окончательно!» Дариус резко оборачивается, но дед уже поднимает руку, и между ними вспыхивает барьер из черного дыма. «Не мешай, старик!» «Старик?» — дед хрипло смеется: «Я еще покажу тебе, кто здесь старик!» Я отступаю на шаг, чувствуя, как воздух наэлектризован. Шерх на моем плече шипит, его чешуя топорщится. Я делаю знак Юди и Лулу, зайти внутрь агентства, а после закрываю дверь. Окидываю взглядом холл и замираю. Боги! Да тут действительно придется все начинать с чистого листа.